Прошлым летом в Круизаво, когда кроме этих пятерых подруг была жива еще и ямачин, дзенкичи часто приходилось есть свой обед в одиночестве. Ему накрывали на веранде, а девушки располагались за круглым столом в гостиной. Приготовленные блюда разносились ими. Каждая несла по одному блюду и на стол дзенкичи. У одной в руках была нарезанная тонкими ломтиками сырая рыба, у другой тарелка с жареной рыбой, третья подавала закуску для сакэ. В это время царило большое оживление. Положенное рисунком не в ту сторону блюда замечал наметанный глаз дочери ресторатора Курико. Она поправляла его, изящно оттопыривая при этом свои пальчики. После обеда было обычай идти на прогулку в город. Девушки толпились перед зеркалом, спеша поправить лица и слегка подпудривая их, если дело было вечером. На улицах они подолгу останавливались неподвижно перед ювелирными магазинами. Сказывался возраст, жадный к приобретательству. Когда подходили к Сирукоэ, это маленький ресторанчик, где подается Сируко, начиналось перешептывание. Девушки останавливались. Несмотря на то, что все только что пообедали, на лицах подруг изображалось неудержимое желание зайти попробовать Сируко. Жидкая кашица, сваренная из мелких красных бобов с кусками рисового теста. Девушек можно было полюбить уже заодно это детское выражение лиц. «Что случилось? Ноги не слушаются?» «Да, сами останавливаются, не могут пройти мимо». Кимико стояла, не двигаясь. Все остальные следовали ее примеру, упорно оставаясь на месте. Кто-нибудь не выдерживал и прыскал, кто-нибудь взвизгивал от душившего смеха. «Ну, так и быть, добавим еще и Сируко». «Ах, какой вы, дядя, понятливый!» Но стоило только войти в Серукоя, как Дзенкичи снова оказывался в стране Словно с его существованием никто не считался. После Серуко выпивалась по несколько чашек чая. имачин утверждала, что по приезде в Каруизава у нее увеличился аппетит. Но она все-таки ела в половину менее того, что ели другие. Во время прогулки на горный перевал Усуи Ямачин вынуждена была остаться дома, так как не могла ходить по горам. Она вела себя так тихо, что Дзенкичи, находясь в своем кабинете, даже сомневался, дома ли Ямачин. Выйдя в чайную комнату, он застал ее за чтением какой-то книги. «Что это у тебя за книга?» «Это? Ну, дядя, мне неловко». имачин с трудом оторвалась от чтения, посмотрела на Дзенкичи каким-то невидящим взглядом, но покорно показала ему обложку с названием. «Осокэ Ринко!» «Интересная книга?» «Я только что начала. Есть интересные места». дзинкичи бегло перелистал несколько страниц. Книга была написана в форме эссеистских заметок. Дзенкичи показалось, что юный автор на многие вещи смотрит совсем иначе, чем он. Едва ли стал бы разговаривать с девушками, подобными ямачин. А как относятся коосеку-гимназистки? Пользуется она у них популярностью? Ее любят за то, что все вещи она называет своими именами. Ты что, купила эту книгу? Нет, взяла у Тана. Как ты находишь ее сравнительно с Акасиунато? Это совсем в другом духе. Ну, например, чем они отличаются друг от друга? Акасиунато вкладывает в стихи всю душу, а эта писательница словно говорит скороговоркой и при том довольно ехидные вещи. С точки зрения мужчины она именно кажется ехидной. А в общем, то, что чувствуют все, она выразила скорее других. Ты настоящий критик, Ямачин. Как не стыдно, дядя. Дзенкича еще более убедился, что Ямачин читает книги и притом относится к читаемому критически. В восприятии внешнего мира она быстрее других умела схватывать сущность вещей. Куда ни посмотришь, везде как будто бы рассвет. Это меткое сравнение вырвалось у нее во время прогулки по лесу где сквозь молодые ветви деревьев проглядывало какое-то необыкновенно светлое небо. За обедом полагалось есть хлеб. Имачин поджаривала его, но не знала, что это надо делать так, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка. Молоко хорошо, когда при кипячении на нем еще не появилась пенка. А я думал, наоборот, что молоко хорошо именно с пенкой. «Нет, до этого нельзя доводить», — настаивала имочин И Дзенкичи спешил снять молоко с огня, хотя и был уверен прежде, что это хорошо, когда на молоке образуется пенка. Несмотря на знания таких тонкостей, Ямачин, между тем, не умела ни приготовить салат из гурцов, ни поджарить хлеб так, чтобы он оставался в средине мягким. Впрочем, не умела делать это не только Ямачин. Другие были не менее слабы в такого рода вещах, и в этом Дзенкичи тоже что-то Дзенкичи Поэтому Дзин сам резал огурцы на куски длиною в дюйм, ополаскивал их водой, натирал солью и клал на некоторое время на тарелку разрезом к низу Ямачин, а помидоры ты сумеешь очистить? — Это-то смогу, пожалуй. Хлеб, так и быть, поджарю я. У меня это, кажется, лучше выходит. — Ничего я не умею делать, даже стыдно. После обеда опять царила такая тишина, словно Ямачин не было дома. Она, по-видимому, находилась в комнате, где стояло зеркало. Здесь было светло читать, и отсюда хорошо было видно улицу. Комната была площадью в пять дзео и находилась рядом с ванной. Вокруг зеркала были разложены туалетные принадлежности. Иногда по всей комнате были разбросаны полотенца, жакеты, чулки, так что буквально негде было ступить ноге. Но стоило девушкам начать наводить порядок, как комната моментально преображалась. По-видимому, это было в характере у всех. Не смущаться беспорядком, но быстро его ликвидировать, когда требовалось. Возвратившись в прогулки, подруги застали Ямачин, дремлющий в этой комнате. «Ямачин, ужин готов?» — спросила Кимико, сама поглядывая на Дзенкичи. «Дядя за меня все сделал». Прислуга, ходившая гулять вместе с девицами и получившая массу удовольствия, чувствовала себя, по-видимому, неловко перед Ямачин так как принялась извиняться за то, что заставила ее работать. Накануне отъезда из Каруйзава Дзенкичи повел всех девушек к мосту Футатыбаси, чтобы сняться на память. Дзенкичи предложил всем усесться на высоком каменном заборе, но на него трудно было взобраться. Девушки влезали, вытягивая одна другую за руки. Фух, голова кружится! Вода в речке, протекавшей внизу, бежала тоненькой струйкой, журча по камням. Галька, устилавшая высохшее дно, ослепительно сверкала на солнце. Девушки уселись на каменном заборе в ряд. Ветер надувал парусами их белоснежные юбки. Солнечные лучи ярко отражались от них и слепили глаза. Издали казалось, что на заборе сидят не человеческие существа, а белые бабочки.